«Наташа». А еще были допросы. На первый ее забирал следователь Сергей Сергеев, такой же возмутительно правильный, как и его имя. Сергеев был в джинсах, рубашке пола и маске доброжелательного лакея. «Не на допрос», — улыбнулся молодой человек. Что вы так шугаетесь? Это быстро и недолго. Давайте я вам помогу». Ноги все еще были тяжелые. Ещё и сердце опять заныло. «Мне очень плохо», — не в силах больше сдерживаться, простонала Наташа. «Ведь не хотела же реветь, а само как-то получилось. Вот она идёт по коридору в сопровождении трёх человек. Сзади серость, и впереди серость, и только лампочки под старыми плафонами слишком ярко горят и глаза слепят. «Ну, возможно, мы сможем что-нибудь сделать», Молодой человек в рубашке пола обернулся через плечо и сочувственно улыбнулся. Наташа сделала над собой усилие и выдала ему в ответ тоже какое-то подобие улыбки. Чёрт его знает. Ей, конечно, говорили не доверять следователям и не подписывать ничего. Но этот молодой, с собой хороший, с небольшой горбинкой на носу и открытым взглядом, казался вполне неплохим парнем. Ну или отсутствие формы играло его облику на руку. Они шли какое-то время по коридору, иногда сворачивая, а иногда спускаясь по грязным лестницам. Плотная надзирательница в высоких берцах посвистывала, стуча ключами по перилам лестницы, и её шаги следовали за ними, словно домашнее привидение изолятора. Потом Наташу посадили в железную коробку фургона, где было тесно и очень душно. Они катили. По разморённым жарой московским улицам в зарешеченное окошко дул ветерок, и в какой-то момент у Наташи даже перестала кружиться голова. Наташа не могла видеть, где они едут, но наверняка ведь ехали по обычным улицам, и там обычные люди шли по своим повседневным делам. Но вот теперь из автозака каждое их действие казалось Наташе чем-то вроде праздника персональной свободы. Вот мамаша в платье и джинсовой куртке катит коляску. Они останавливаются, мама берёт ребёнка на руки и начинает укачивать. Озарёванное лицо у малыша, он крепко хватается за воротник маминой куртки. «Сколько лет пройдёт, прежде чем он узнает, что людей можно сажать в душные комнаты с зарешеченными окнами», — подумала Наташа. Их высадили у приземистого белого дома. Фасад захвачен в скобы двух флигелей, а от протекающей рядом шумной московской суеты дом отгородился плотной стеной деревьев. Сильно выступающие карнизы придавали зданию сходство с полицейским, слишком глубоко надвинувшим на глаза фуражку. Наташа попросила снять наручники с затекших запястий, но надзирательница лишь равнодушно покачала головой. Через проходную они прошли быстро — Заминка возникла только у лифта, потому что Наташе внезапно стало плохо, её начало мутить, так что на час раньше пришлось принять таблетки, которые ей передавала старшая дочь Даша. «И обязательно было вести меня сюда на допрос, а не допросить прямо в СИЗО?» — спросила Наташа. «Я же без таблеток и передвигаться нормально не могу, сами видите». «Распоряжение начальства», — пожал плечами Сергеев. «Можете потом ходатайствовать» о дальнейшем проведении следственных действий в СИЗО. В кабинет они зашли, пройдя по незапоминающемуся коридору, в котором все еще был стойкий запах краски. Когда Наташа вошла в одну из забитых дерматином дверей, она услышала, как за ними щелкнул замок, а следом забрецали ключи. Ее адвоката в комнате ожидаемо не было. За столом сидели двое. Они представились и пригласили садиться. Спиной к окну Поблескивая звездочками в свете лампы, размещался следователь Романов. Он был заметно старше второго. Тот, сутуловатый, с вытянутым лицом и немного усталый, по фамилии Уланов, был как раз похож примерно на то, что представляешь при слове «следователь». Ровно посередине стола, словно установленная маниакальным перфекционистом, на равном расстоянии от следователей располагалась пепельница. Почти чистая. Разве что на краю её покоился разломанный бычок. Просыпавшийся на донышко пепел ещё дымился. В окно кабинета было видно тихий переулок. Сквозь решётку в комнату проникало солнце. Ощущение было примерно, как в школе на политпросвете. «Тебе вроде можно делать что угодно, но из класса-то всё равно не выпустят. Сиди и терпи». «Наталья Григорьевна...» Я хотел бы сразу вам сказать. Вкратчево нарушил тишину Сергеев. Мы настроены только на разумное сотрудничество и рассчитываем на ответную открытость. Никто не собирается на вас давить. Наташа слегка улыбнулась, но внутри не напряглась. И в рамках сотрудничества. Голос Романова оказался глубоким и хриплым, но более мягким, чем она ожидала. «Мы хотели бы, чтобы вы ознакомились с документом и сказали своё мнение». Он извлёк из папки лист бумаги и протянул его Наташе. Это был заполненный протокол допроса с показаниями Маславской НГ. «Это предварительный документ, если что», — сказал Уланов. «Он вас ни к чему не обязывает». Бумага говорила от имени Наташи, но не её словами словно сломанный радиопередатчик, который настроили на прием монотонного сигнала, начитанного незнакомым голосом. Голосом, от которого по коже побежали мурашки. Наташа узнала из показаний бухгалтера театра Шевченко-Маславской, что в 2011 году режиссер Цитрин уверил свою преступную группу, состоявшую из Матвеева и Маславской, что с госдотацией можно получить хорошие деньги – в размере двухсот миллионов рублей. После этого новообразованная группировка хорошо отметила сделку, причем Цитрин заказал себе дорогой стейк с кровью и запивал двенадцатилетним виски. Наташа подняла глаза от бумаги. — Вы вообще знаете, кто такой Цитрин? Он же не пьет вообще. И вегетарианец. Старший следователь молча затянулся сигаретой и выпустил синеватый дымок. — А это имеет какое-то значение? — хрипло спросил он. Сергеев быстро глянул на него, а потом обратился к Наташе, как бы стараясь развеять повисший в комнате сигаретный дым. — Вы потом обязательно сможете уточнить всю информацию в замечании к протоколу, Наталья Григорьевна. Пока просто читайте. Что Цитрин скажет, мы у него сами узнаем. — Значит, его тоже задержали? — удивилась Наташа. — Сергеев лишь молчал и баллся, так что Маславская вернулась к чтению своих показаний. Там же на веранде ресторана говорила лже Маславская: Матвеев и Цитрин предложили ей проводить операции по обналичиванию средств, ведь госдотация поступает в виде безналички, использовать которую на свое усмотрение невозможно, а вот с наличкой работать проще. При этом самой Маславской обещали неплохой процент от таких сделок. Дальше механизм мошеннической схемы закрутился. С помощью подчиненных Маславская вела двойную отчетность театра, официальную и черную. В одной перечислялись расходы на аренду помещений, установку декораций, закупку осветительных приборов, подвоз звуковой техники, зарплату актерам и ассистентам, а также студентам, музыкантам, звукорежиссерам и монтажерам, а еще траты на еду, установку и замену стульев, сценографию и гонорары выступающим лекторам, художникам, танцорам и так далее. А в другой – суммы откатов директорам компаний, которые обналичивали средства, реальные гонорары участников преступной группировки, сумма оплаты личного водителя «Маславской» который подвозил ее каждый день от дома до работы и обратно. «Личного водителя?» — пробормотала Наташа. «Что-то не так», — учтиво поинтересовался Сергеев. Наташа посмотрела на него так, будто он только что материализовался прямо из воздуха. «У меня никогда не было личного водителя, молодой человек». «То есть к другим показаниям вопросов нет?» — спросил Уланов тогда сегодня мы быстро найдем взаимопонимание». Далее в показаниях перечислялись фирмы-однодневки, которые участвовали в обналичивании средств. Упоминались и работники Министерства культуры, которые должны были наблюдать за грамотным расходованием бюджетных денег. Одни оценивали эстетическую составляющую программы, другие проводили проверку финансовых показателей. Одним платили откаты, а другие были постоянными — выгодоприобретателями. При этом гонорары платили только приглашенным артистам, а студенты Цитрина работали по-советски, за идею и за обед. При этом сметная стоимость мероприятий все время завышалась, а Маславскую настойчиво просили суммы не перепроверять, а просто обналичивать средства. То есть бухгалтерскую отчетность она даже не вела, только контролировала обналичку. Обналиченные деньги шли на покупку недвижимости. Квартир, загородных домов. Наташа дрожащими пальцами опустила на стол показания лжемославской и отодвинула подальше от себя. Уланов сидел спокойно и как будто вообще не обращал на нее внимания. Сергеев прокашлялся. — Наталья Григорьевна, с вами все в порядке? Может, водички? — Это бред, сказала Наташа. — Чушь какая-то. Никто не поверит, что главный бухгалтер не будет знать... «Сколько денег через него проходит?» Начальник посмотрел на неё из-под тёмных с проседью бровей. Между его пальцев всё ещё как будто вился душный дымок от выкуренной сигареты. «А вы что же, деньги не обналичивали?» — Прохрипел Романов. «И чёрную кассу не вели». Наташа запнулась и сложила руки перед собой. В комнате как будто стало холоднее. «Обналичивала?» — нахмурилась бухгалтер, после чего пробормотала. «Конечно, обналичивала. А как иначе работать? Вы вообще представляете себе, как устроен театр? Поэтому вашему 44ФЗ нормально вообще же невозможно работать. Представьте, порвалось платье у актрисы, нужно срочно покупать новое. И по закону я должна разместить заказ на сайте госзакупок, спустя десять дней принять решение, кого я выбираю». Из тех, кто согласился сшить его, выбрать, мол, лучшее коммерческое предложение, потом внести в систему эту закупку, оплатить, потом дождаться поставки, а у этих артистов спектакль через неделю. И так на каждый чих, в декорациях сломалось ли что, или запчасти, какие нужны им технические, даже если затраты копеечные, Мне что, на пару досок, если они сценографу понадобились заявку государство оформлять? При том, что этому пьянице они нужны прямо сегодня, иначе скандал. Вот и обналичивали, и проводили задним числом, и оформляли все мелочи скопом на одного поставщика одной закупкой. Иначе работа бы просто встала, поймите. Но черной кассы не было. Все тратилось только на театр. И спектакли были. Я сама их видела. Наталья Григорьевна, Уланов впервые улыбнулся, и лучше бы он этого не делал. Улыбка вышла натянутая и какая-то казённая, будто выделенная в рамках бюджетного финансирования. Ну а вы сами-то этот, с позволения сказать, театр, как оцениваете? Все эти лекции там или, как их, перформансы? Он задумался, как бы вспоминая, какие перформансы он в жизни сам видел. Скорее всего, никаких. Наташа опустила подбородок на раскрытую ладонь. Воспоминания пришли сразу, но урывками. Вот актеры прыгают через полицейские ограждения. Вот перекрещиваются световые шахты софитов, белые и синие, как на мигалке. Кто-то кричит, друг в друга врезаются обнаженные тела, а вот те же тела лезут вверх по колючей проволоке, А потом задник загорается красным, и вот один из актеров лежит в луже крови, а его обнимает актриса и говорит что-то из-за А вот что именно, это уже поглотило в свое обширное черное нутро Наташина память, и извлечь оттуда содержание и смысл спектаклей не было никакой возможности. «Ну, это было странно», — проговорила Наташа. «Я такое не очень понимаю». «Вот!» — Романов хлопнул ладонью по столу, так что пепельница чуть подпрыгнула, а Наташа вместе с ней. «Ну, бегают какие-то сумасшедшие, орут, за ними ряженые с дубинками. Вот выйди на улицу, то же самое ведь увидишь, да? Только тут с тебя денег попросят, и еще возникнет вопрос. А вот эти миллионы, которые...» — он постучал кольцом на безымянном пальце по бумагам которые якобы на спектакли, там и на проекты тратились. А Они где? Разве вот это стоит таких денег? Вы проверяли, куда расходуются средства, Наталья Григорьевна? — Но ведь это дорого всё стоит, — пробормотала Маславская. Зал оформить, поставить оборудование, техники — куча. Они ещё видео и аудио с каждого спектакля записывали. «И зарплаты артистам ещё». «Да кто ж в нашей стране студентам зарплаты платит-то?» — рассмеялся Романов. «Вы как не в России живёте. Вот, товарищ Сергеев, сколько ты получаешь?» Следователь как-то глупо захлопал глазами, а потом отчеканил. «35 тысяч рублей, если без премии, товарищ старший советник юстиции. Вот. А товарищ Сергеев по 12 часов в сутки работает». Гласно делами не смыкает, даже зрение испортилось, а, Сергеев?» Сергеев энергично покивал. Наташа посмотрела на его глаза, но особых признаков утомления не увидела. «А эти попрыгают, подрыгают ногами вечером, и это...» Романов махнул рукой. «А еще они там хуями машут, товарищ старший советник юстиции!» — брякнул Сергеев. Романов вздрогнул, как ошпаренный, и ошалело глянул на следователя. «Кто машет? Где?» «Ну, эти», — Сергеев махнул рукой. «В театре». «Вы о чем?» «Меня как-то подруга с собой потянула». «Ну, а как не обижать же ее?» «Пошли на спектакли тут, как его...» Молодой человек на пару мгновений прикрыл веки, как бы задумавшись, после чего очнулся и выпарил. «Машина Мюллера!» «Вот, да!» «И там по сцене ходили голые мужики в балаклавах, и причиндалами трясли. Много мужиков и много этих, ну, вы понимаете. А потом... «Избавьте нас от подробностей ваших увлечений, товарищ лейтенант», поморщившись, махнул рукой Уланов, после чего обратился к Наташе. Горячие протесты Сергеева против того, чтобы называть однократное посещение театра увлечением, остались без внимания. «Вот видите, Наталья Григорьевна...» Мало того, что воры и педики, извиняюсь, так ещё и фашисты. Машина Мюллера, мать его. А что не машина Геббельса? Зачем шифроваться-то, а?» Наташа промолчала. Несколько минут она наблюдала за тем, как Уланов перелистывает материалы дела, после чего сказала. «Я не разбираюсь в театре». «Но билеты хорошо брали. И сейчас берут. Зайдите на сайт. Сами посмотрите». Романов откинулся на спинку стула, заложил руки за голову и шумно вздохнул. Теплый свет лампы взрезал его анфас, как нож масло. Широкие крылья носа сдувались и раздувались, как маленькие кузнечные меха. А снаружи было очень тепло. По асфальту каблучки стучали, деревья стлали листья по ветру. Где-то рядом шумела Петровка. Ее было едва слышно, но из-за стеклопакета с оторванной ручкой нет-нет, да и доносились аккорды какого-то очередного хита ленинградского рок-клуба, пережившего и сам клуб, и своих авторов. — У меня ноги больные, — всхлипнула Наташа. — И голова болит. И так плохо. У вас тут так душно. Оланов издал странный смешок, похожий на бульк, и протянул Наташе портсигар. Наташа поколебалась, а потом всё-таки потянулась за одной. Курить хотелось страшно после недели в изоляторе. Грех от такого отказываться. А хотите, прищурился Уланов. Прямо сейчас можете уйти и ничего не подписывать. А? Хотите? Наташа подняла глаза от бумаги. Вообще, конечно, ей очень хотелось домой. Но за неимением дома сойдет и шконка на первом ярусе. Ее шконка. А можно? Интермеццо-2 Страна обвинения попросила в Тверском суде Москвы отправить под домашний арест до 19 октября режиссера Цитрина. Об этом сообщает корреспондент будущей газеты из зала суда. Адвокат режиссера попросил отпустить Цытрину под залог в 68 миллионов рублей. Он пояснил, что у режиссера нет причин уезжать, у него запланирован спектакль на 23 июля. От следствия он не скрывался, загранпаспорта нет. Прошу не применять ко мне меру домашнего ареста, это не позволяет мне работать, попросил Цытрин. Суд к просьбе режиссера не прислушался. Возле суда собралось в общей сложности около 500 человек. Они требовали выпустить Цитрина и прекратить уголовное дело. Марина. «А фигура у нее ничего, да?» Они стояли у одного из подъездов Верховного суда. Ремарка относилась к возвышавшейся над фронтоном статуе Фемиды. Марину это слегка удивило. Под хитоном, доходившим до пят и перехваченным у груди ремешком, Фигуру богини оценить было едва ли возможно. Зато Марина завидовала её укладке. Прямой пробор будто порождал две сходящиеся волны. «Не понимаю, как ты отсюда видишь», — пожала плечами Марина. «Разве что у тебя нашёлся портативный рентген». Дима хмыкнул и почесал подбородок. «Знаешь, в нашей профессии учишься видеть людей насквозь. Но всё равно не помогает». «Да?» Вот и Фемиде не помогло. Она вроде и была, вопреки канону, без повязки на глазах. Но в ее случае это означало не принципиальность оценки всех обстоятельств судьбы простого смертного, на что, видимо, намекал скульптор, но готовность пренебречь формальностями ради желаемого результата. И взгляд был у нее под стать работе. Сухой, жесткий, властный. «Мы идем?» Дима жестом пригласил ее пройтись в сторону Нового Арбата. Сегодня Марина выглядела как супергерой на пенсии. Без костюма, надела светлые джинсы в обтяжку и приталенную розовую блузу. Цвета скорее романтические, но Марина надеялась, что Дима не воспримет это как намек. Сам он был в деловом вельветовом пиджаке и серых брюках с орлом на пряжке ремня. Дима на взгляд Марины почти не изменился. Суровый, донкихотствующий романтик с вечно небритым подбородком и содержавшийся в образцовом порядке совестью, которая, впрочем, не мешала его самоиронии. «А ты всегда носишь розовый? Очень тебе идёт, подчёркивает, запястье». «Запястье? Ну да, они у тебя, Дима Завис». «Не знаю, такие аккуратные и белые, им будто не хватает какого-то мягкого оттенка, и розовый хорошо дополняет». Марина не сдержалась и захохотала в голос. Дима неловко улыбнулся. «Что? Ну, правда же. Лучше же правда, чем неправда». «Ага, а свобода лучше, чем несвобода». Она украдкой посмотрела на экран, не писали ли ей Егор или сын. «Плавали, знаем». Дима усмехнулся. Что-то в нём было такое, что Марину не тревожило, но как бы щекотало на подсознательном уровне. Усталость? Ну да. Дежурство по воскресеньям в хозяйственном управлении суда — нелёгкая работа, но это было ещё не всё. Что-то было ещё такое в его позе, что заставляло Марину держаться не так свободно, как принято между бывшими сокурсниками и любовниками. Какая-то нервозность, тревога. Странно. Возможно, ей просто кажется. Трудная неделя выдалась, вот и всё. Марина собралась с мыслями и рассказала ему о поездке в Мосгорсуд, избитом Егоре и неких наблюдателях, которые передавали приказы Константиновичу и надзирали за ходом дела. Когда Марина жаловалась, как пришлось отправлять человека с больным сердцем в СИЗО, Дима остановил ее жестом. «Погоди, это понятно. Из какого управления дело курируют?» «Я не знаю», — пожала плечами Марина. «Я еще удивилась, потому что Константинович сказал просто «управление», без подробностей». Тут она заметила, что Дима как-то посерел лицом и как будто даже отодвинулся от нее подальше, будто у нее изо рта пахло. «Что-то не так?» «Нет, нет». Заверил её Дима, но сам на мгновение зажмурился, а потом вдруг начал разминать пальцы. Просто голова болит. «Да, непростые ребята». Он прокашлялся, отставил в сторону бокал пива и, приметив официантку, махнул ей рукой. «Закажу-ка я себе кофе. Может, поможет». «Так можно что-то сделать?» — спросила Марина. «Потому что...» «Я не знаю». Она пожевала губами. «Вроде ничего особенного. Обычные работы написали, я принимаю, но как-то...» Она закрыла глаза и представила себе вечно кислую мину прокурора Грызловой. «Они там такой бред понаписали, что принимать такое...» «Я могу служить государству, но вот так...» «Егор без работы теперь, да и мы еще ребенка планировали, так что я хочу быть председателем, но это...» В горле стоял ком. «Это же халтура какая-то. Мне за диплом свой стыдно». Дима вслед за ней вздохнул. «Понимаю. Я кое-что тебе расскажу. Я ведь не говорил, почему меня в итоге из Сочи уволили». Марина покачала головой. «В общем, было дело одно. Приватизировали портовый склад. По документам все было окей, okay, а на деле, если без подробностей... Один чувак просто подставил другого. А потом выяснилось, что первый связан с местным авторитетом, который вроде как держит несколько точек по городу и дружит с ментами. Я, как это осиное гнездо, увидел так сразу глаза на лоб. Вот как у тебя. И такой «сейчас вам как дампи прикурить». Все-таки не забыл следачье прошлое. Он подмигнул. Ну и, короче, все по маслу шло. Уже и прокурор стушевался, готов был дело забрать. и тут. Дима снова вздохнул. И тут выяснилось, что связи у того дядьки не только с ментами. «ФСБ?» — Дима кивнул. «В принципе, я и так это чувствовал. То есть, бывает, идёшь по улице и точно знаешь, что за тобой следят. Когда ты заходишь на работу, когда идёшь домой, когда идёшь в магазин, даже когда выходишь на набережную погулять. И это правда. Ты потом начинаешь их узнавать и выделять из толпы. Они не то чтобы не умеют хорошо прятаться. Скорее, не хотят, наверное. А потом он усмехнулся. А потом тебе уже кажется, что они повсюду. И ты уже не можешь. Выбегаешь из такси чуть что. Бежишь от официанта в кафе. Я хочу сказать... Ты же никогда не был параноиком. Я и сейчас не параноик. Но они делают из тебя параноика, понимаешь? чтобы ты начал неадекватить и... В общем, к звонку я уже был готов». «И ты сделал то, о чём тебя попросили?» — кивнула Марина. «Нет. Нет. В том и дело, что нет. Мы задержали этого мужика и отправили в изолятор. Плюс, я так понимаю, у следаков свои были тёрки с госбезопасностью, так что дело шло быстро, но...» Он поиграл бровями. «Но потом меня вызвали в местное управление ФСБ». Да. Тут у Марины зазвонил телефон. Саша. Она о чём-то опять забыла? Да, она о чём-то опять забыла. Планировали сегодня сходить на супергеройский боевик. Собственно, они ещё успеют, если... Я скоро, Саш. Не забудь муравьям насыпать корм, хорошо? Саша пообещала и отключился. На фоновой фотографии они с сыном держались в обнимку, стоя на пирсе. Таиланд. Пару лет назад Егору тогда на Тай не понравилось, то ли потому, что было слишком жарко и много туристов, то ли потому, что его делового партнёра только что посадили в местную тюрьму, но в любом случае потом Егор плевался и говорил, что больше в Тай ни ногой, особенно на Пхукет. А вот у Марины с Сашей был тайный план. Однажды, когда у мамы не будет так много дел, всё в порядке. «Да, да», — опомнилась Марина, отложив телефон в сторону. «Так что было дальше?» А дальше я оказался у замначальника управления в кабинете. Он угостил меня кофе, мы мило поговорили, а затем он подошел к двери, закрыл ее на замок, достал объемную такую папку с делом толщиной с колок, и как «давай меня по лицу хреначить!» Марина вытаращила глаза. «Неужели они будут? Будут!» Дима невесело улыбнулся. «Вот он стоял, бил меня и приговаривал. Тебя не учили, разве что нельзя идти против воли господствующего класса. Так, знаешь, с оттяжечкой класса, чтобы лучше запомнилось, наверное». Марина покачала головой. «И после этого ты попросил о переводе?» «Ну, не совсем. Я еще года полтора отработал, но уже скорее так». «Знаешь, чтобы заработать хорошую репутацию и на нормальную должность перевестись». «Почти то же самое, что у меня», — покачала головой Марина. «Только ведомство другое». «Другое», — серьезно кивнул Дима. «Ты что-то знаешь о них?» Дима посмотрел на подростков, которые бежали по улице. Один из них стащил у другого скейт, второй теперь пытался его догнать. Дима покачал головой. Кому-то очень потребовался этот театр, Марин. Он посмотрел на нее, казалось, с каким-то сочувствием. А — И что ты посоветуешь? — Зависит от того, чего ты хочешь добиться. Если хочешь стать председателем суда, то сотрудничай. — Это я и сама понимаю. Но они избили Егора, и он все еще под уголовкой. Месяц прошел. Ему все назначают суды. Правда, тут же переносит. Но одно дело суды, а другое — избивать. «И меня избили», — пожал плечами Дима. «Хочешь идти против них?» «Пожалуйста». «Но ты же видишь, что у меня получилось. Рискуешь лишиться мантии уже на совсем. «И что? Никаких связей у тебя нет?» Дима выдохнул. Да, Сочи, возможно, я мог бы помочь. Сейчас нет» тем более с теми, кого ты упомянула. Марина задумалась. Мимо по проспекту пролетали жёлтые и серые авто, к остановке мягко подкатывал автобус, гордо рекламирующий собственную экологическую чистоту, ехал велосипедист в беспроводных наушниках. Интересно, он едет по готовому маршруту или выбирает его на ходу? А если я соглашусь, «Тогда готовься к тому, что просьбы могут быть разные». «Самые разные». «Насколько разные?» — насторожилась Марина. «Ну, сначала ты назначаешь меры пресечения, какие скажут. Потом принимаешь ходатайства, поданные после истечения срока. Потом закрываешь глаза...» На всякие внезапные вещи, которые обнаруживаются в деле, и которые заметила только защита, потому что на этом этапе только защите не плевать, что находится в деле. А потом... «Всё-всё, я поняла», — махнула рукой Марина. Дима попытался поймать её ладонь, но промахнулся и сконфуженно опустил свою руку на колено. Себе пока что. «Куда ни кинь всюду клин. Либо решай по совести, но досиживай до пенсии судьёй и судейкой, либо... господствующий класс. Дима кивнул. — Но есть ещё третий путь — передать следствие, что на тебя давит. Или защите. — Ты с ума сошёл? Тогда мне точно конец. И потом просто сменят судью, тогда и всё. — Нет, это, конечно, тот ещё риск, но, возможно, следователь, если там есть какой-нибудь совестливый. «Может дойти до тех, кто давит, и что-нибудь сделать. Есть у тебя такой?» «Да, теперь как раз такой и есть», — подумала Марина, вспомнив, что театральное дело передали от Романова к Фомину. Правда, с ним-то, учитывая историю с Егором, то издевательское задержание в квартире она до сих пор забыть не могла. Решить вопрос будет трудно. Потом говорили о всяком, — но перед глазами стояла картина. ГБшник бьет Диму папкой по лицу и приговаривает свое «Господствующего класса!» Под конец Дима спросил. «А еще ты же не против повторить наш маленький ужин?» Скорее всего, если бы они переписывались, Дима бы поставил в конце этого предложения пару-тройку скобочек. Жест цифрового флирта, который в реальной жизни выглядел довольно жутковато. В Москве всё выглядит жутковато, когда западный ветер качает верхушки деревьев, и с них ни с того ни с сего падают листья. Лето в этом году выдалось холодным, и всякая справедливость в мире исчезла.